Глава вторая. Сопротивляться сейчас бесполезно, я знаю это. Вижу в его глазах. Там полыхает. Только дернись, и я за себя не ручаюсь. Поэтому, когда подходит тот самый здоровенный бородатый мужик и рывком ставит меня на ноги, я молчу. Также ни слова не произношу, когда Макс по-хозяйски хлопает по моим карманам и вытаскивает телефон. Еще один боевой трофей, который он забирает себе. Но это сущие мелочи по сравнению с тем, что я забрала у него. Кирсанов настолько изменился, что у меня внутри все стынет, стоит только столкнуться с ним взглядом. Там кипит бешеный коктейль, и одновременно с этим ширится пустота. Где скрывается вторая змея? Он действительно думает, что я скажу, куда уехала Сашка? Не скажу. Ладно, сами найдем. Она уже засветилась. Я не знаю, где подруга могла засветиться. Не знаю, где я сама засветилась и понятия не имею, как Макс смог найти меня в этом бедламе. Вплоть до сегодняшнего дня я была уверена, что это невозможно. И теперь, когда мое «невозможность» стояло напротив и было мрачнее самой страшной грозовой тучи, на меня накатила слабость. Дикая, всепоглощающая. Я не привыкла чувствовать себя беспомощной, но сейчас испытывала именно это. Беспомощность. Мне нечего противопоставить взбешенному Керсанову. Я сама раздраконила его, сама вытащила наружу демонов, и теперь поздно жаловаться. Я все спрашиваю себя, можно ли было поступить иначе? Отпустить прошлое и подарить нам настоящее и будущее? Этот вопрос стерзает меня по ночам одолевает, когда остаюсь наедине с собой, и разрывает сердце в хлам. Я до сих пор не могу поверить, что из-за чувств может быть так больно. Думала, что все это бред. Сказочки романтичных дур, которым не хрен делать, и они сами выдумывают для себя проблемы. Как же я ошибалась. Самая чудовищная ошибка в моей жизни, если не считать ту, когда упустила Алёну из изведу, и она нарвалась на богатого, равнодушного мерзавца. Замкнутый круг. Я устала. Жара, беременность, нервы. все это наваливается на меня, лишая остатков сил. Я делаю то, что никогда прежде не делала. Валюсь в обморок. Последнее, что вижу, прежде чем серый мрак засасывает в себя, это хмурый Макс. Последнее, что чувствую, это его руки, успевшие подхватить меня за миг до падения. Глупо. Но я рада, что хоть так могу почувствовать его прикосновение. Видать, не так сильно я, отличаюсь от романтиков, любящих сказки. Муть не выпускает меня из своих объятий. Кажется, вот-вот вырвусь, но потом отшвыривает обратно, раз за разом, не позволяя открыть глаза и сделать вдох полной грудью. Во рту сухо, в ушах гул. Он то гаснет, то становится оглушающим, но ни на миг, полностью не прекращается. И только позже, когда все-таки получается разлепить тяжелые веки, я понимаю, что это за гул. Мы в небольшом частном самолете. Я лежу в полуопущенном кресле, на мне плит. А напротив меня сидит Кирсанов и что-то смотрит на планшете. Не шевелюсь, едва дышу, рассматривая его из-под опущенных ресниц. Серьезный, мрачный, с жесткими складками вокруг рта. Даже на расстоянии я чувствую холод, волнами расходящийся от него. А дурацкая память внезапно заполняется фейерверком воспоминаний о том, как мы жили раньше». Как смеялись, как просыпались в одной постели, как ездили отдыхать или просто сидели молча рядом, и никто нам больше был не нужен. Наверное, это и было счастье. Но разве мы имели на него право после того, что случилось с Аленой? После того, как одна не уследила, а второй растоптал? Нет. Думать об этом так мучительно, что ошметкой груди снова начинает кровоточить. Сжимается сильно-сильно. Замирает, а потом толкается, застревая где-то в горле. Я судорожно вдыхаю, и в тот же момент в меня впивается ледяной взгляд. Очнулась. В голосе ноль эмоций. Только холодная констатация факта. Я подтягиваю плед ближе к подбородку и тихим стоном сажусь. От неудобной позы затекла спина, и ноги стали совсем ватные. «Не припомню, чтобы ты раньше валилась в обмороке», — произносит как бы между прочим. Давно ли такой неженкой стала? С тех пор, как под сердцем зародилась новая жизнь. Конечно, вслух я этого не говорю. Только жму плечами. Куда мы летим? Я не уверена, что Макс ответит. И тем не менее, ответ все таки звучит. Домой, любимая. Отдохнула и хватит. Пора возвращаться. Черт! Я не знала, что слово «любимая» Может звучать, как самое страшное ругательство. Вроде буквы те же, а смысл совсем другой. «Зачем я тебе?» — насмешливо вскидывает бровь. «Хочешь, чтобы я вернула тебе деньги?» Вскидывает вторую. «Я не сдаюсь». «В деньгах дело, да? Тогда можешь выкинуть меня из самолета прямо сейчас». «У меня их нет. Я все потратила на...» «Благотворительность?» — участливо подсказывает бывший муж. «Не переживай. Я в курсе вашей впечатляющей щедрости. Я с тихим ужасом думаю о том, в курсе чего он еще может быть. Деньги — это ведь не самое страшное из того, что я сделала». Серые глаза опасно сверкают. Точно в курсе Мне плевать на деньги Будем считать, что тоже поучаствовал в жизни бедных сироток. Что скажешь? Я ничего не могу сказать потому что стюардесса приносит поднос на котором одна чашка кофе. Макс берет ее отпивает глоток, не сводя с меня ничего не выражающего взгляда М, -м, м Мой любимый с кардамоном. Ну ты и так это прекрасно знаешь. Мне точно хана. Самолет бодро ныряет на один из частных аэропортов. Мне приходится закрыть глаза и задержать дыхание, потому что тошнота подкатывает к горлу. По спине холодный пот. Я, цепляясь ключенными пальцами за подлокотник, сжимаю его до боли и молюсь. Прошу только об одном. Пусть Кирсанов ничего не заметит. А если заметит, то не поймет. «Давно ли ты боишься летать?» «Все-таки заметил». «С этого дня», — хриплю, не открывая глаз. «Пусть думает, что мой страх связан с ним». Пусть верит в это, как в таблицу умножения. Пусть что угодно делает, но даже взгляда не смеет опускать на мой живот. Чтобы как-то перебить его внимание, я задаю логичный вопрос. «Что будет дальше?» Улыбается. «И ни черта, это не добрая и не ласковая улыбка». Так смотрит белая акула на пловца, свалившегося с доски для серфинга. Макс ничего не отвечает. И от этого мурашки по коже бегут в два раза быстрее. А в голове пульсирует. Он меня ненавидит, ненавидит, ненавидит! Я бы тоже на его месте ненавидела. Я столько сделала в погоне за местью, что теперь не отмыться. Может, извиниться, сказать «Прости меня, Максимка, дуру грешную!» «Натворила я дел, но больше не буду! Честное слово!» От таких мыслей становится смешно. Прекрасно осознаю, что сейчас не место и не время. Но не могу удержать дебильную улыбку, которая тянет в стороны уголки губ. «Кому-то весело». Кому-то, капец, как страшно и одиноко. Ни капли. Это нервное. Еще рано нервничать, милая. Все самое интересное начнется позже. Его слова, как раскалённый кол между лопаток. В них холод, равнодушие и вместе с тем лютое обещание». «Он ведь не такой на самом деле, совсем не такой, я его знаю, знала!» Поджимаю губы, чтобы он не заметил, как они трясутся, и отворачиваюсь к иллюминатору, за которым стремительно приближается земля. Сначала вижу квадратики домов и резкие росчерки улиц, потом различаю отдельные деревья, потом ветки на них. То там, то тут сверкают золотые прошлепины посреди уставшей зелени. Верные признаки, набирающие обороты осени. Шасси с громким шорохом врезается во взлетную полосу. И самолет, трясясь и подрагивая, несется вперед, постепенно замедляя ход. Я вернулась туда, куда никогда не собиралась возвращаться. Тут слишком много ошибок и пахнет кровью. Слишком больно и на грани. Я не дура и не тешу себя надеждой, что удастся вот так запросто улизнуть из-под носа у Кирсанова. То, что я провернула в прошлый раз, было возможно только по причине его безграничного доверия. Сейчас от него не осталось и следа, только пепел. Горький, пропитанный ядом и сожалениями. Все, что я могу сделать, — это притихнуть и ждать. Надеюсь, что когда шанс предоставиться, будет еще не слишком поздно. Не знаю, чего я жду. Кровавые расправы или рёва полицейских сирен. Но когда раздаётся холодная кирсановская... На выход... Не могу заставить себя и пальцем шевельнуть. Форменный паралич. Будто кто-то надули секунды, выкрутил все мои силы на минимум. Ждешь особого приглашения? Ничего я не жду. Просто не могу, и все. Макс подхватывает меня под руку. В этом жесте ноль галантности, только жесткое раздражение. Мне почти больно. «На грани?» Но я поднимаюсь, не проронив ни звука и покорно позволяя себя вести. У самолета нас ждет две машины. Одна принадлежит Максу, вторую я никогда не видела, но ведут меня именно к ней. А Кирсанов, ни слова не сказав, направляется к своему автомобилю. Он не оборачивается, не притормаживает, чтобы наградить прощальным взглядом. Просто садится за руль и, громко хлопнув дверь, уезжает. Почему-то становится страшнее, чем прежде. Кому он меня отдал? Что теперь? Незнакомый мужчина усаживает меня на заднее сиденье, сам садится на водительское, и первое, что делает, — это блокирует двери. Я помнится не успеваю, как машина срывается с места — И покинув территорию аэропорта, несется в противоположную сторону от города. Куда вы меня везете? Он даже не думает отвечать. Куда вы меня везете? Цижу каждое слово. Вряд ли Макс велел вывести меня в лес и закопать под какой-нибудь сосной. Он не настолько зол. Или настолько. В зеркало заднего вида меня цепляет твердый, проницательный взгляд, предупреждая едва заметным прищуром, чтобы не делала глупостей. Я требую ответа. Куда надо, туда и везу. Вот и все. И сколько бы ни вопила, сколько бы ни качала права, больше никаких подробностей не звучит. А машина тем временем сворачивает с загородной трассы на узкую дорогу с битым асфальтом. Ракитовые кусты постепенно уступают место березам, потом соснам, и, наконец, мы и правда въезжаем в лес. Он плотной стеной подступает к дороге, нависает, закрывая и без того тусклое осеннее небо. И кроме нас никого. В голове мигом всплывают все просмотренные фильмы ужасов, и сердце тут же заходится в диком боя. Высадите меня! Требую, дергаю ручку двери. По-прежнему заблокировано. Немедленно выпустите меня! Мужику, хоть бы хрен? Он полностью игнорирует мой писк, продолжая вдавливать педаль газа в пол. Мне на самом деле начинает казаться что сейчас мы заберемся в непроходимую чащу мне всучат лопату и отправят копать яму самой себе. особенно это ощущение усиливается когда с асфальта скатываемся на едва заметную петляющую среди густого орешника грунтовую дорогу. Я пытаюсь вспомнить какие-то приемы самообороны вспомнить как должна вести себя женщина если ее насильно увозят. Но мысли скачут бешеными сайгаками. Я беспомощна как младенец, подавлена, и мне чертовски страшно. И в тот момент, когда нервы не выдерживают, и я уже готова наброситься на этого мужлана, и будь что будет... Автомобиль выворачивает к высокому забору с колючей проволокой поверху. Из-за него выглядывает зеленая крыша незнакомого дома. Ворота распахиваются, стоит нам только приблизиться. И машина неспешно въезжает во двор. «Приехали». «Что это за место?» «Это?» — как ни в чем не бывало переспрашивает мужик. «Твоя тюрьма?» «Ну, хоть не могила. С тюрьмой как-нибудь разберусь». Машина останавливается под навесом на заасфальтированном пятачке. Тот, кто меня привез, выбирается наружу и приветственно машет встречающему. Еще один мужчина, тоже незнакомый, но немного помоложе первого. Я не встречала их раньше в компании Кирсанова. Нанял? Или я не всех знала в его окружении? Вопросов много, но вряд ли кто-то собирается на них отвечать. Дверца с моей стороны распахивается. «На выход!» Одарив своих конвоиров угрюмым взглядом, я молча выбираюсь из машины. На улице еще тепло, но уже наносят осенней сыростью. Пахнет мхом, сопревшими листьями и хвоей. А еще почему-то грибами. Пока меня ведут к дому, я тайком, стараясь не крутить головой, осматриваюсь по сторонам. Участок большой. Забор окружает не только придомовую территорию, но и часть леса. Теряясь где-то вдали между деревьев. Широкий передний двор в идеальном порядке. Местами тронутая желтизной трава коротко выкошена, кусты подстрижены. А редкие сосны горделиво поднимают свои ветви к серому осеннему небу. Под ногами шуршит гравий дорожек а где-то за пределами видимости сердито кричит лесная птица. Мне почему-то кажется, что она тоже ругает меня. В ее криках звучит упрек. Сам дом в два этажа, сложен из добротных бревен с большими окнами и открытой террасой на втором этаже. Эдакий рай для лесника, мечта интроверта, уставшего от людского гомона, «Выступать без спроса за порог запрещено». Совершенно ровным голосом сообщает тот, что помоложе после того, как поднимаемся на крыльцо. Он распахивает дверь и, не думая о галантных манерах, первый заходит внутрь. Хлопает ладонью по выключателю. «Что встало?» Тот, что позади, бесцеремонно подталкивает меня вперед. «Вас не смущает, что это похищение и насильное удержание?» «Нет». «Им похер. Они даже не пытаются этого скрывать. Когда я отсюда выберусь?» «Если выберусь. Одного взгляда на их равнодушные лица достаточно для того, чтобы растерять запал. Они тоже сомневаются в том, что я покину этот дом». «Интересно, чем руководствовался Кирсанов, отбирая цепных псов?» и сколько заплатил им за безропотное подчинение. Вряд ли мне удастся как-то их уболтать и склонить на свою сторону. На второй этаж. Второй этаж — это такая себе новость. Слишком высоко, чтобы выбраться через окно. Стараясь не показать своего разочарования, я послушно поднялась по широкой, добротной лестнице с тяжелыми лаковыми перилами. Однако мой страх относительно того, что через окно не выбраться, вообще оказался бессмысленным, потому что меня отвели в самый конец коридора и запустили в крохотную комнату. Три на три метра. Там была узкая низкая кровать, стол, стул, резная вешалка с тремя крючками, но не было окна. Проклятье! Подъем в шесть. Еда по расписанию. Если надо в туалет, кричи». Хмыкнул сопровождающий. «Если услышим, отведем. «Свинья». «Когда приедет Карсанов? «Молчание». «Мне нужно знать, когда приедет Максим!» Я стараюсь говорить твёрдо, но голос гадко подрагивает, выдавая слабости и испуг. Как посчитает нужным, так и приедет. С этими словами дверь закрывается, и я остаюсь одна в своей новой комнате. И правда тюрьма. Сажусь на жесткую кровать и, пригорюнившись, упираюсь локтями на свои колени. Мне все меньше нравится происходящее и все меньше веры в то, что удастся сбежать. Внутри кипит. Хочется что-то сделать, совершить какой-то прорыв. Сокрушить угрюмую тюрьму и с флагом на перевес мучаться в закат. А еще больше хотелось истерить и бить кулаками в дверь с требованиями, чтобы меня отпустили. Мне с трудом удается обуздать эти эмоции. Слишком нервные и бестолковые, чтобы быть полезными. Надо собрать себя воедино успокоиться и хорошенько все обдумать, решить, что делать дальше. Прежде всего, надо бы осмотреться в этой обители зла. Узнать, есть ли тут еще люди, кроме этой парочки. Сколько выходов из дома, сколько выездов с огороженной территории. Силюсь вспомнить, щелкал ли замок, когда дверь заперли. И не могу, не обратила внимания. Потому поднимаюсь к кровати, Крадусь к двери и тихо тяну за ручку. Открыто. Мне некогда думать о том, почему так вышло. Выскальзываю из комнаты, крадусь к лестнице. И на верхней ступени замираю, прислушиваясь к тому, что внизу. Голосов не слышно. Но явственно раздается звон ложки по тарелке. Кто-то из них в кухне-гостиной. Мимо не проскользнуть. Можно и не пытаться, но обратно я не спешу. Слушаю. Спустя пару минут раздается скрип входной, и на одного персонажа становится больше. Они глухо переговариваются, и я не могу разобрать все слова, но четко улавливаю. — Ее надо покормить. Отнеси. — Черт! Сейчас еда! «Это последнее, что меня волнует! Аппетита ноль!» Но мне приходится поспешно ретироваться и вернуться в свою комнату. В конце аккуратно прикрываю дверь, чтобы никто ничего не заметил, и плюхаюсь на кровать лицом к стенке. Вовремя. Буквально спустя минуту на лестнице раздаются тяжелые шаги, потом в комнату входит один из моих тюремщиков и ставит на стол поднос». Тебе надо поесть. Не буду, пока не приедет Кирсанов. Я даже не оборачиваюсь. Голодовка может затянуться. Плевать. Как знаешь. Он уходит. И я, прислушиваясь до посинения, снова не слышу, чтобы замок захлопнулся. А это значит, что надо выждать удобный момент. Подгадать когда никого из них не будет внизу, и покинуть это место.